н е пятен, н е царапин. Вот нашел одну только обгоревшую шведскую спичку. Вот она. Насколько я помню, Марк и в а н о ч не курил. В общежитии же он употреблял серные спички, отнюдь же не ш в е д с к и й Эта спичка может служить уликой. — Ах, замолчите, пожалуйста! — махнул рукой следователь. — Лезет со своей спичкой. Не терплю горячих голов. Чем спички искать...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 Чем борьбу-то искать, вы б лучше...» «Один сапог здесь, другого же нет на лицо». «Ну, и так что же?» «А то, что его задушили, когда он снимал сапоги. Не успел он снять другого сапога, как...» к а понес!» «И почем вы знаете, что его задушили?» «На подушке следы зубов. Сама подушка сильно помята и отброшена от кровати на два с половиной оршина». «Хот толкует пустомеля!»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 На верхних головках были найдены тонкие волоски темно-синей шерсти. — Какого цвета был его последний костюм? — спросил Дюковский у Псекова. — А, желтый, парусинковый. — Отлично. Они, значит, были в синем. Несколько головок репейника было срезано и старательно заворочено в бумагу. В это время приехали исправник Арцебашев с в и с т а к о в с к о й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 начал разговор Чубиков. «Как дважды два-четыре. Убийство совершено не с корыстными целями». «Совершено человеком интеллигентным», — вставил Дюковский. «Из чего же это вы заключаете?» «К моим услугам шведская спичка, употребление которой еще не знают здешние крестьяне. Употребляют э т к и е спички только помещики, и то не все». Убивал, кстати сказать, не один, а минимум трое. Двое держали, а третий душил. Кляузов был силен, и убийцы должны были знать это. — А к чему могла послужить ему его сила, если он, положим, спал? — Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит, не спал. — Ой, нечего выдумывать, а! Ешьте лучше! — А по моему понятию, в а ш высокоблагородие, — сказал садовник Ефрем, ставя на стол самовар. — По кстету самую сделал никто другой, как Николашка. — А весьма возможно, — сказал Псеков. — А кто этот Николашка? — Так бариновку мы ердинер, ваше в ы с о к б л а г о р о д и е отвечал Ефрем. — Кому другому, как не ему. — Разбойник, ваше в ы с о к б л а г о р о д и е пьяница и распутник такой, что не приведи ц а р и ц небесные. Барину он водку завсегда носил, барину он укладывал в пустелю, — — А кому же, как не ему? — А еще тоже, с м о ю предположить, вашу особую грудью похвалялся, раз шельба в кабаке, шо б а р и н у убьет. — Из-за о к о л ь к и все вышло, из-за бабы. Была у него солдатка такая. Барину она понравилась, они ее к себе и приблизили. Ну, а он, известно, осерчал, на кухне пьяный валяется теперь, плачет, врет, шо барина жалко.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 Становой забарабанил пальцем по блюдечку. Исправник закашлялся и полез зачем-то в портфель. На одного только доктора, по-видимому, не произвело никакого впечатления напоминания об Акульке и Нане. Следователь приказал п р и в е с т и Николашку. Николашка, молодой долговязый парень с длинным рябым носом и впалой грудью, в пиджаке с барского плеча, вошел в комнату Псекова и поклонился следователю в ноги. Лицо его было сонно и заплакано. Сам он был пьяный, еле держался на ногах. «Где барин?» — спросил его Чубиков. <п estaban> -у -у «Убили, а ш в ы с о к о б а г о р о д и е Сказав это, Николашка замигал глазами и заплакал. л з н а ю что убили. А где он теперь? т е л т о его где?» и -и -и -и «Сказывает, в окно вытащили». И и — И в саду закопали. — х результатах следствия уже известно на кухне. <смех> скверно. л ю б е з н ы й а где ты был в ту ночь, когда убили барина? В субботу, то есть? Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался. — Не могу узнать, в а ш с о к б л а г о р о д и е сказал он. — Был выпимший, я не помню. — Алиби! ш п н у л Дюковский, усмехаясь и потирая руки. — Так-с! Ну, а чего это у барина под окном кровь? Николашка задрал вверх голову и задумался. — Скорей думай, — сказал исправник. — Сейчас. А кровь — э т а от пустяка, ваше благородие. Курицу я резал. И я ее резал очень просто, вот как, как обыкновенно. А она возьми, да и вырвись из рук, возьми, да побеги. о т от этого с а м о г и кровь.